Глава тридцать пятая. Борьба с лавой. Подавшись всем телом вперед к двери, Лавров напряженно вслушивался и всматривался в клубящиеся за щитом багровые облака пара, ловя оттуда хоть какие-нибудь признаки жизни и движения. Люди и машина бесследно растворились в этих облаках. Совладают ли они с пылающей стихией? Если снаряд хорошо справляется с ничтожными искусственными очагами, то что будет, когда он встретится с очагами естественными, с беспрерывно пребывающими потоками магмы? Что если только ближайшие массы лавы начали застывать, а за ними пойдет настоящая жидкая расплавленная лава из глубоких недр? Лавров тяжело дышал, вцепившись онемевшей рукой в перила площадки, смотрел и слушал, боясь проронить малейший звук, малейшее движение из-за двери в стене щита, где сейчас, может быть, решается судьба огромной шахты. И вдруг в клубящем сабагровом пространстве за щитом возник свист. С каждым мгновением свист нарастал, становился все пронзительней. Лавров с трудом перевел дыхание и почувствовал себя воскресшим. Он бессознательно поднял руку, чтобы стереть испарину со лба, но рука в шершавой перчатке скользнула только по стеклам шлема. Сверло вошло в породу, прозвучал под шлемом Лаврова голос Кундина. Огромная радость охватила Лаврова. «Вошло, вошло!» — громко закричал он в ответ, не в силах сдержать свое волнение. Из густой туманной пелены, озаренные багровым пламенем, в дверях показались две человеческие фигуры и, катившийся следом за ними, сдвинутый станок. «Сверло вошло в породу», — доложил Кундину с волнением в голосе Садухин. «В него можно послать холодильник. Давайте следующее». Лавров готов был задушить в объятиях этих бесстрашных людей. Через несколько минут по шлангу поднялась и прошла, как длинный округленный комок добычи в теле удава, холодильная машина и исчезла за дверью, направляясь в первое сверло. Второе сверло уже лежало на раздвинутом станке, когда свист за щитом стал переходить в глухое жужжание. Садухин и грабин опять направились со снарядом в раскрытую дверь. На этот раз прошел защит и Лавров. Кундин и Арсеньев задержались на площадке снаружи, заканчивая подготовку операции. За дверью лежал ровный пол, который дальше двух шагов уже не был различим в облаках пара. Казалось, еще шаг, и под ногами раскроется бездна. Багровое полыхание делалось все сильней, впереди разрасталась красная лента извивающейся лавы. Эти полтора десятка метров до породы казались Лаврову бесконечными. Сверху сыпались густым дождем крупные капли воды, смягчая наружный жар. Но площадка была едва сыровата, влага быстро испарялась на ней. «Осторожно, спуск!» — предупредил Лаврова Садухин, шедший впереди. Станок, повернув влево, мягко скатился на переднюю часть площадки и через минуту остановился. Справа, совсем близко, в нескольких метрах от людей, с шипением лилась непрерывная толстая струя красноватой лавы. Струя как будто усиливается, пророкотал баз грабина. И лава сделалась, кажется, жиже, добавил невидимый Садухин. У Лаврова сжалось сердце. Держась рукой за станок, он прошел вперед, рядом с тянувшимся по полу шлангом. Через несколько шагов перед ним выросла, облитая красным светом, фигура Садухина, стоявшего у перил. Дальше была пропасть, наполненная волнующимися клубами пара. Через перила тянулось одно из ответвлений шланга и исчезало в темной породе. У входа в нее шланг был окружен прозрачно-металлическим кольцом. За кольцом, сквозь мглу, видны были циферблаты приборов, показывавших ход работы сверла, температуру и давление окружающей породы. Оттуда неслось глухое урчание. Это сверло проникало в толщу земли. «Она раньше текла тягучими комками», — заметил Садухин. «Да вот посмотрите на электропирометр, который я здесь установил в самой струе». Ну да, температура лавы повысилась за последние полчаса на 42 градуса. Надо поскорее установить вокруг струи как можно больше холодильных машин. Товарищ Кундин, надо подумать о тампоне, сказал Лавров. Дело, кажется, принимает более серьезный оборот. Хорошо, Сергей Петрович, ответил по телефону из-за счета Кундин. Сейчас я отдам распоряжение о подготовке тампона и второй батареи. — Теснее устанавливайте сверло, товарищ Садухин, — приказал Лавров. — Торопитесь. Поднимаю площадку, товарищ Лавров, — предупредил Садухин. На перилах был укреплен небольшой круг с кнопками и рычажками, между которыми находилось маленькое штурвальное колесо. Садухин нажал одну из кнопок. Передняя часть площадки, вместе с находящимися на ней людьми и снарядом, стала подниматься кверху. Садухин повернул штурвальное колесо, и площадка, продолжая подниматься, уклонилась чуть влево. Мимо площадки, волоча за собой свой шланг, поплыло вниз прозрачно металлическое основание первого сверла. Лавров следил за ним, перегнувшись через перила и пристально всматриваясь в показания приборов. Вдруг стрелки магма-манометра и пирометра резко подпрыгнули вверх. Манометр Показывал критическое давление — 230, а пирометр — 1316 градусов. И одновременно со скачком стрелок приборов прозрачное кольцо у основания сверла дрогнуло и забилось мелкой дрожью. Лавров отчаянно закричал «Стой! Стой! Предельное давление! Прижать площадку к сверлу!» Не давая себе времени даже подумать, Садухин моментально изменил прежнее движение площадки и полным ходом направил ее на основание сверла, которая в этот момент находилась как раз на уровне площадки. Но едва лишь она двинулась к мрачной, изъеденной бронспойтами стене породы, как послышалось грозное рычание, немедленно перешедшее в перекатывающийся гул. И вдруг... Словно залп многочисленных орудий прокатился по тоннелю громовой удар и оглушил людей. В струях жидкого пламени из раскрывшихся недр с ужасающим воем и свистом, как огромный многометровый снаряд, вырвалось сверло. Оно пролетело над головами людей, увлекая за собой черный шланг, с грохотом ударилось о щит возле раскрытой двери и упало на площадку. За ним на площадку по правую сторону от станка, где стоял грабин, хлынула мощная струя бело-желтой сверкающей лавы. Громадная глыба беззвучно отделилась от породы и, на секунду повиснув в воздухе, ринулась вниз. Она лишь краем задела угол площадки, и отчаянный крик людей, жалобный виск и скрежет металла потонули в общем гуле и грохоте. Струя лавы сразу превратилась в широкий поток. Пламенно-желтой густой пеленой, пузырясь и вскипая, с перебегающими по ней зеленовато-голубыми язычками пламени, лава с ворчанием полилась вниз, заливая край площадки и все, что было на нем. В огнедышащей струящейся занавеси мелькнули несколько темных вертящихся теней и мгновенно исчезли. Последнее, что заметил Лавров в этот короткий миг, был невероятный скачок какого-то фантастического всадника в дыму и пламени через перила прямо в пылающий поток. И еще он помнил ощущение надежной твердости в перилах, судорожно зажатых в обеих руках. Глубоко вздохнув, Лавров очнулся. Он лежал на внешней площадке. Склонившись над ним, на коленях стоял врач. Через тончайшую иглу он осторожно впускал из баллона под скафандр Лаврова какой-то животворящий газ, новейшее достижение советской медицины. «Что с ним?» — услышал Лавров дрожащий голос. «Скажите, что с ним? Надо унести его отсюда, скорее!» Кундин. Боязливо ступил с эскалатора на площадку, со страхом оглядываясь на бушующую за щитом стихию. В глазах его стоял безумный страх, посиневшие губы подергивались. За спиной врача, сквозь прозрачную стену щита, Лавров увидел полыхающую желтым пламенем плотную лавовую завесу, тяжело струившуюся вниз. И сразу все всплыло в его памяти. Садухин. Грабин. Едва слышно произнес он. Где они? Успокойтесь, успокойтесь, Сергей Петрович, прерывающимся голосом ответил Кундин. Садухин жив, а грабин? Говорите же, где грабин? Крикнул Лавров, поднимаясь на ноги. Кундин отвел глаза и молча указал головой на бесконечный огненный свиток, разворачивающийся за щитом. С минуту Лавров стоял в оцепенении, широко раскрытыми, неподвижно устремленными на лавовый поток глазами. Дверь щита была открыта. Площадка по ту сторону щита была лишь в... до половины притянута. На нею самой двери лежало длинное сверло с внутренними телескопически выдвинутыми трубами, облепленными застывающей лавой. По ту сторону щита Толстый черный шланг, свернувшись в кольцо, словно гигантский удав, разбросал по полу у ног людей свои могучие головные щупальца. Несколько человек, хлопотали возле батареи сверл, устанавливали приборы. Лавров медленно опустил руки и поднял голову. Лицо его было искажено болью. И вы были на волосок от его участи, дорогой Сергей Петрович, плачущим голосом произнес Кундин. Страна не простила бы мне. Лавров не слушал его. И даже тело его не отыскать, прошептал он. Помолчав, Лавров резко вскинул голову. — Что думаете делать, товарищ Кундин? — отрывисто спросил он. Кундин посмотрел на него растерянными глазами и не сразу ответил. Надо «Надо созвать совещание. Такой мощный поток не остановить. Надо дать ему излиться хотя бы частично». Лавров подошел к раскрытой двери и всмотрелся в клубящиеся облака пара, окрашенные теперь в желтый цвет. Первая струя лавы потеряла первоначальную багровую окраску, тоже переменив ее на желтую. «Какое расстояние отделяет нас сейчас от головы встречного тоннеля из шахты Бис?» — спросил Лавров, не сводя глаз с лавового потока. «2200 метров», — ответил Кундин. «Прикажите шахтному диспетчеру передать на шахту Бис мое распоряжение. Продвигать щит и производить метаморфизацию породы вокруг тоннеля крайне осторожно, с глубокой разведкой недр на температуру и давление». Дайте им подробную информацию о нашей аварии. Пока Кундин передавал по телефону этот приказ, Лавров неподвижно стоял у двери. Он лихорадочно перебрал в мыслях все способы борьбы со стихией. Что делать? Что можно сделать? Такой мощный поток не затампонируешь. Очевидно, это лавовое жило имеет сообщение с основным магмовым очагом, лежащим на большой глубине. Значит, поступление лавы на него будет непрерывным. Тогда с ним не справиться имеющимися средствами. Через несколько часов это станет ясным. Но и ждать, сложа руки, оставаться пассивным нельзя. Надо бороться. «Вы кончили, — Григорий Семенович, — резко обернулся Лавров к Кундину. «Все сделано, — Сергей Петрович, — ответил тот, взглянув на Лаврова. «Прикажите включить бранспойты нижних секторов». — быстро заговорил Лавров. — Увеличить дозировку георастворителя, чтобы удалять накопляющуюся внизу щита лаву. Ввести в нее несколько холодильных машин, чтобы ускорить охлаждение. Увеличить число работающих вентиляторов, чтобы не допустить проникновения паров и газов из тоннеля в поселок. Отвести назад щит на 10 метров. — Сейчас передам, Сергей Петрович, — торопливо ответил Кундин. — Приступить... «К тампонированию первой, более слабой струи», — продолжал Лавров, — «одновременно начать глубокое зондирование по трассе, чтобы установить границы и очертания магмовой жилы». Через минуту снизу послышался знакомый гул начавших работать бранспойтов. Одновременно площадка под ногами Лаврова вздрогнула. Щит медленно и плавно, почти незаметно для глаза, сдвинулся с места и начал попятное движение по рельсам. «Ничего», — сжав зубы, подумал Лавров, — «сегодняшнее отступление завтра превратится в наступление. Мы посмотрим, чья возьмет». Весь остаток дня и всю последующую ночь в тоннеле шла напряженная работа. В галереях, производивших расплавление, порода была заморожена. Все операторы по метаморфизации грунта находились за щитом в головной части тоннеля. Они были заняты глубокими разведками и замораживанием породы вокруг, продолжавшего бить лавового потока. Длинные, непрерывно наращиваемые стержни разведочных аппаратов углублялись на десятки и сотни метров в окружающие недры. Измерительные приборы доносили о внутренней температуре и давлении, выбрасывали образцы проходимых горных пород. Все яснее и определеннее становились контуры магмовой жилы, ее объем, протяжение, направление. Лавров не ошибался, когда говорил, что жила идет наклонно снизу вверх в нескольких десятках метров сбоку от тоннеля. Электроплавы галерей слишком далеко углубились в породу, размягчили слой, отделявший тоннель от магмовой жилы, и лава, находившаяся под большим давлением газов, прорвав этот слой, теперь изливается за щитом. Ранним утром на совещании, которое было созвано в коттедже Лаврова, старший геолог шахты доложил об этом. По его мнению, магмовая жила, проходящая вблизи тоннеля, изолирована и лишена притока свежей лавы из какого-либо глубоко лежащего в недрах магмового очага. Это видно из того, что лавовый поток по последним измерениям несколько уменьшился, точно так же, как и скорость его истечения. Очень возможно, что в этом сказывается и влияние работы холодильных машин, замораживающих грунт вокруг лавопада, хотя пока еще на далеком от него расстоянии. Садухин доложил совещанию, что первый небольшой поток лавы в секторе Дельта-8 галереи уже затампонирован. Конусовидный тампон из огнеупорной упругой пластмассы заткнул как пробка отверстие и под давлением воздуха в 450 атмосфер продвигается сейчас вглубь породы, неся в себе мощный холодильный аппарат. Учитывая этот успех, Лавров приказал применить в четверо больший тампон для ликвидации главного потока лавы за щитом. — Эту опасную операцию я поручаю вам, товарищ Садухин, — обратился Лавров к молодому инженеру с мягкой улыбкой, глядя на него. После памятного происшествия на площадке щита, когда оба они так счастливо избежали опасности, между ними возникло какое-то теплое братское чувство. Горячая краска залила круглое лицо Садухина, и он тихо произнес. — Благодарю вас, Сергей Петрович, будет сделано.